подготовка к худшему. Берит выскочила из Хавейла, едва тут остановился. Здесь заканчивалась проезжая часть, огороженная желтым металлическим барьером. Дальше начинался склон. Какая-то женщина в широких штанах и свободной рубашке, подходящих для садоводства, показывала нагоревший вдалеке остов вертолета и что-то втолковывала мужу. Тот с задумчивым видом кивал. «Отойдите все оттуда!» — проорала Берит. Она чудом удержалась, чтобы не назвать людей, направлявшихся к огню с огнетушителями в руках, идиотами. Завидев полицейского, они замерли и, переговариваясь, с неохотой побрели назад. Берит взяла с заднего сиденья рулон черно-желтой ленты, с помощью которой собиралась оцепить место крушения, и поняла, что это глупо. Никакая лента не выдержит такого жара. Огорело так, что треск лопавшейся обшивки доносился даже сюда. «Никому не приближаться! Это ясно?» — крикнула Берит. Убедившись, что ее услышали, она перелезла через ограждающий барьер и направилась к вертолету. Женщина-садовод что-то спросила у нее, но Берит не ответила. В голове крутился безумный хоровод из событий, которые обрушились на Лилихейм за последние двое суток. Похищение Сары Мартинсон, завал на утесах Квасера и гибель Кристофера, крупные волны на подступах к бухте Мельген, отсутствие связи. Лилихейм заблокирован, без сомнений, и кто-то очень хочет, чтобы так оставалось и дальше. И вертолет, винты которого уже покрылись копотью, полыхавшее тому подтверждение. Берит подошла к огню. Порывы ветра превращали языки пламени в выхлопы адской турбины. В смятой кабине чернели две истончившиеся фигурки, все еще пребывавшие в огненной бане. Боковая дверь правого борта отсутствовала. Судя по всему, второй пилот пытался выбраться наружу. Берет неожиданно пришла в голову безумная мысль. Пилот пытался выпрыгнуть во время полета. Зажав нос, Чтобы не вдыхать запахи горелого мяса и плавящегося пластика, Берит обошла вертолет по широкой дуге, после чего двинулась вверх по склону. Она искала выживших, хотела удостовериться, что летело всего двое. А что им здесь понадобилось? Очевидно, убедиться, что в одном из городов Фюлькен-Урлан все в порядке. Убедились? Берит подавила нервный смешок и побрела обратно. Зеваки все еще толпились у барьерного ограждения дороги. Подъехал грузовик пожарной службы. Единственный доступный путь в Лилихейм по воздуху дал сбой. Вертолет, едва преодолев подкову Хьюрикен, рухнул вниз. Сульвай, курившая в этот момент на ступенях полицейского участка, видела все от начала и до конца. И конец, как выяснилось, оказался особенно запоминающимся. Ничего такого. Просто они в ловушке. Весь лилихейм. Берит могла поклясться Господом Богом, что не бывает таких странных совпадений. На ум пришел пример из далекого прошлого. Один кретин из класса Берит по имени Матьяс Баккен кидал заточенные карандаши в потолок, пытаясь сделать так, чтобы они воткнулись в гипсокартон. И обычный чернографитный карандаш воткнулся аж два раза. Сперва карандаш вонзился в потолок, а потом, когда упал и отскочил от парты, влетел в ноздрю победно хохотавшего Матиаса. Никто так и не понял, как это получилось. Матиас заорал и неосторожным движением сломал карандаш, оставив его верхушку где-то в носовой пазухе. В правом глазу стала собираться кровь. Обычная деревяшка, предназначенная для письма и рисования, вошла слишком глубоко. Помнив эту поистине ужасающую случайность, частично лишившую мать осозрения, Берит поежилась. В голове звенела от усталости. Она перелезла через барьер и, игнорируя все расспросы, села в машину, отправилась в участок. Берит не верила в сверхъестественное, ведь признание этого означало бы, что есть вещи, которые нельзя рассмотреть через призму закона. Но все это... В дом Сары Мартинсон входит человек, вышибая дверь, а заодно и дух из собаки. Потом нога бедной девочки оказывается на крокин со следами звериных зубов. Похититель скормил Сару псам, или она сбежала и стала жертвой опасного животного. И, наконец, Петерсоны, утверждающие, что Эджил обернулся волком и убил их Элкхаунда. Вменяемый подросток и наполовину вменяемая женщина верили в то, что говорили. Берит охватил жуткий озноб. Казалось, кто-то стучал серебряным молоточком по реальности, добавляя все новые и новые сколы. Припарковав Хавейл, сержант зашла в полицейский участок и, ни слова не говоря, направилась к арсеналу. «Ну что там? Кто-нибудь выжил?» Сульвай с беспокойством поднялась со своего места. Берит, что там? Она прошла по коридору и увидела, как сержант отпирает оружейный шкафчик. Сама Берит при этом напоминала сомнамбулу, которая видела далеко не лучший сон. Сульвай прижала ладонь ко рту. На свет Божий появились два короткоствольных автомата, предназначавшиеся дежурным офицерам, коробки с патронами, пара желтых электрошокеров Тазер X-2 и три шашки со слезоточивым газом. Захватив еще два противогаза, Берит отнесла все к себе и аккуратно разложила на столе, словно проводя какую-то безумную инвентаризацию. После этого сержант сняла форменную бейсболку, вытянула руки, без каких-либо эмоций пристроила на них голову. И с первым же спокойным вдохом уснула. «Господи, Берит!» — прошептала Сульвай. Если ты решила меня напугать, то тебе это удалось. Она сходила за одеялом и накрыла сержанта. Та даже не пошевелилась, пребывая в тревожном полусне. Сульвай тоже ощущала, что грядет нечто. Чужая и злая воля стягивала петлю вокруг Лилихейма. Ей вдруг вспомнилась фраза, которую она увидела на карточке меню одного ресторанчика в осло. Звучала она так запах свиньи, волчий аппетит». Сомнительная фразочка. Видимо, таким образом владелец завлекал к себе обычных портовых работяг. Лилихейми тоже воняло. И воняло похуже какой-то там свиньи. А значит, что-то чертовски проголодалось.